12. Я отнес ледяное, каменно-твердое тело Юкики в храм, бережно опустил на полу самого постамента и поднял глаза, встретившись с радостно-гневным взглядом другого камня, застывшего триумфа с тусклыми клинками во вскинутых руках. Мы узнали друг друга — «Почему это не произошло раньше, а? Почему?» «Это он искал меня, увязая в запекшейся крови этого несчастного мира. Искал и не нашел!» «Я окаменел в глуши забытых песков, глядя на подвиги, которых я никогда не совершал. Это я искал его, стоявшего совсем рядом, искал среди тех, кого хотел и не сумел спасти». Его опустевшее место стало брешью в моих призрачных доспехах. Все сокрушающий марх Харцел, исполненный гневной радости возмездия. Тот, кого слишком долго не хватало тем, которые я. Тот, кем я не буду никогда. Когда я понял это, я забрался на постамент и, привстав на цыпочки, вынул утерянные мною ножи бабочки из тяжелых ладоней статуи. «Авы, Цезарь!» молчал я. «Бессмертный идущий на смерть приветствует тебя!» Рукояти ножей были теплыми. Потом мы Ну, я и те, которые я, в полном составе, вернулись в шатер Юкиики, собрали ее старые, подаренные мною серебряные украшения и отправились в осиротевшую кузницу. Когда, наконец, отпылал горн и отзвенело наковальня, один из клинков был окован серебром. Тот, который был я, знал цену серебру, Металлу, позже получившему имя тяжелого блеска. Затем мы спустились в зал, достали рукопись и завершили эпизоды, которых не хватало моей книги. Моей дороге. Только вместо слова «эпилог» было написано совсем другое слово, хотя и похожее. Написано жирно и размашисто. Пролог! Выйдя из зала, я... Я оседлал злобного трехлетка, забытого коновези, и погнал его в пустыню, туда, где вдалеке высились отроги роги Рамуаз. Через три дня конь пал подо мной... Тогда я пошел пешком. Месяц спустя. Пенаты вечных. «Нет», — еле слышно ответил я, — «это не пустота. Это бездна». То, чего не может быть, но что очень хочет быть. «Ты знаешь?» «Куда идти?» Даймон хрипло закашлялся, и слезы выступили у него на глазах. «Раньше не водилось за ним такого. Совсем как дряхлый Харалам. Знаю!» Я достал из-за пазухи и положил перед собой деревянную брошь на странной каменной основе. Тонкий орнамент змеился по матовой полированной поверхности. Это я нашел в шатре Ю. Тидит оставил ей эту брошь, чтобы в случае чего она смогла найти дорогу в двери». Я думаю, он до конца надеялся, что сумеет уломать беса стать таким же, как и Варки. Он ждал, что я приду. Вот тут он не ошибся. А укажет дорогу. Те, которые я встали, и волки отползли в самый дальний угол, тихонько подвывая, а Зу поднял голову и зажег в глазах зловещие огоньки. Ты слышишь меня, потерявший тень Тедит? Ты слышишь меня, сам ставший тенью? Я Марцел, без отшельник, я человек. Приду. Я человек. Приду. Грозным махом отозвался Даймон, пустотник, меченый зверем. «Я, человек, приду!» — прорычал Солли из Шайнхольма, изменчивый перевертыш. «Я, человек, приду!» — словно давая клятву, повторил Сигурд Яроу, скользящий в сумерках девятикратный. 13. Когда, видевшие рассвет, уже стояли на пороге пещеры, готовые окунуться в ждущие их сумерки, тот, которого звали Марцеллом, неожиданно запрокинул голову к равнодушному небу и долго смотрел в лиловую пустоту, словно пытался высмотреть в ней нечто. — Где мне найти Бога? — прошептал Марцел. — Где мне найти Бога, чтобы взять его за борт?